Ну и женись, а все-таки, дик, ты еще растешь. Я, конечно, понял, что он вздумал надо мной насмехаться. Без сомнений, весь этот глупый анекдот можно было и не рассказывать, и даже лучше, если бы он умер в неизвестности. К тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя имел довольно серьезные последствия. Но чтобы наказать себя еще больше, доскажу его вполне.